Глава 50. Оксана Предновогодняя неделя пролетела на дикой скорости. Дел было столько, что Оксана ничего толком не успевала. Да и Алмазов не успевал. Она это ясно видела и не обижалась, что он почти не разговаривает с ней, зато общается все время с кем-то еще. То по телефону, то лично, в офисе или уезжает, чтобы встретиться в городе. За всю неделю они с Михаилом Борисовичем разговаривали, наверное, в общей сложности минут десять. То недолгое время, что Оксана приносила ему кофе утром и чай после обеда. Но эти несколько сказанных друг другу теплых слов потом весь день грели ее. И взгляды. Алмазов так смотрел на нее иногда, что у Оксаны заходилось сердце и сбивалось дыхание. Эти взгляды не были пошлыми или обидными, наоборот. Они изрядно повышали ее существенно понизившуюся после ухода Коли самооценку. Они были приятны, как бывает всегда, когда на тебя с ласковым восхищением смотрит человек, который нравится. И Оксана все чаще ловила себя на мысли, что стала называть Алмазова просто по имени, без отчества. Нет, не вслух, конечно. Вслух она по-прежнему произносила «Борисыч» и упрямо поджимала губы, когда шеф лукаво улыбался и напоминал. «Наедине можно без отчества». И так интимно звучало это «наедине», что Оксана не могла не волноваться. Да, пока Алмазов не делал никаких поползновений в ее сторону, не считать же поползновением несколько ужинов, один завтрак и поцелуй в щеку, но Оксану беспокоило происходящее между ними. У этих отношений не было названия. С точки зрения Оксаны, они больше не являлись отношениями между шефом и подчиненной но при этом явно не были и обычными дружескими, и любовными тоже. Тогда что между ними происходит? Почему Алмазов разговаривать не так, будто считает близким человеком? Подвозит до дома, напрашивается на ужин, обнимает, когда она расстроена, что это вообще значит? Однако, несмотря на подобные вопросы, постоянно крутящиеся в голове Оксаны, задавать она их не спешила. Во-первых, из-за предновогодней суеты Михаил... Ай, ладно, можно и без Борисыча. Вёл себя почти нормально. Да, душевно и тепло, но в целом... В рамках прежнего формата шеф-секретарь. И вываливать на него собственные размышления при отсутствии странных событий Оксана не собиралась. Это было бы нелепо и смешно. Во-вторых, быть может, больше ничего и не будет. Новый год, конечно, формальный праздник но тоже определенная веха. Вдруг Алмазов после него изменит свое поведение, перестанет быть таким... душевным. А что, почему бы и нет? Найдет себе новую любовницу и переключится на нее. И в-третьих, Оксана боялась ответов Михаила. Причем обоих вариантов. Боялась, что он хмыкнет и скажет, «Тебе показалось?» И боялась, что... А вот дальше фантазия буксовала. Первый вариант придумывался легко и просто, был ясен, как белый день. Но второй... Что может сказать Алмазов, если Оксане не показалось, и он действительно хочет проводить с ней время, потому что она ему нравится? От подобного предположения Оксане хотелось схватиться за волосы и хорошенько их подергать, чтобы быстрее опомниться. Какой-то Сюр. С чего вдруг она ему нравится-то? Видела она девок, которые ему нравятся. Вообще ничего общего с ней. Кроме того, Михаил женат? Куда при таком раскладе деть его жену на помойку выкинуть? Вместе с детьми заодно. В общем, Оксана чувствовала себя абсолютно растерянной и даже немного радовалась, что у Алмазова не хватает времени на то, чтобы подвести ее до дома и уж тем более напроситься в гости. Все и так слишком запутано. Не надо запутывать еще сильнее. В пятницу 30 декабря рабочий день был до трех часов дня, и как только на часах пробило три, из своего кабинета вышел Алмазов. «Оксан, собирайся». Выдохнул он с таким облегчением, словно давно убегал от тысячи чертей и вот, наконец, оторвался. «Отвезу тебя домой» посмотрел на ее озадаченное лицо, спохватился и поинтересовался. «Ты же домой?» «Да, Оксана, как обычно, после работы собиралась именно домой, а не куда-то еще. Только в магазин хотела зайти». Но теперь, когда Михаил спросил об этом в таком ключе и с таким лицом, захотелось как-то съязвить. «Почему сразу домой? У меня, может, свидание». «Тогда тем более собирайся». «Отвезу и на свидание». Расплылся в улыбке Алмазов, по-видимому, сразу догадавшись, что она из вредности все это сморозила. Но сдаваться не хотелось. «Вот еще. Вы мне распугаете всех кавалеров». «То есть кавалер не один», — хмыкнул Михаил, развеселившись сильнее. «Их даже несколько. Ну, раз всех». «Конечно, несколько». Кивнула Оксана и сглотнула, когда Алмазов, подойдя ближе к стойке, проникновенно сказал. «Только ты их, пожалуйста, ужином не корми. Это моя прерогатива». Она даже с ответом не нашлась, как-то сразу растеряв все чувство юмора. Просто молча встала и пошла к гардеробу, стараясь не коситься на радостно улыбающегося шефа. Подозрительно как-то радующегося. «А чему вы так рады?» спросила Оксана, когда Михаил помогал ей надеть куртку. «Что-то случилось?» «Случилось», — ответил Алмазов и легко погладил ее по плечам. «Наконец-то свободный вечер!» «И вы хотите потратить свой свободный вечер на меня?» недумевала Оксана, но промолчала. «Нет, не сейчас. Надо еще подождать, посмотреть, подумать». «У меня дома шаром покати». Из еды только кошачий корм и йогурты». Призналась она негромко, отворачиваясь и направилась к выходу. «Так что, если вы собираетесь...» «Собираюсь». Голос Алмазова дрожал от смеха. «Оксан, стой! Ты сапоги не надела». «Ой». Она метнулась обратно к своему рабочему месту, наклонилась, доставая из-под стола сапоги, и улыбнулась, слушая, как искренне, словно ребенок, хохочет Михаил.